Эпилог. Санкт-Петербург, 15 июля 1888 года. Пятница. Вернувшись в столицу Российской империи, Ордашев с блеском выступил на факультете правоведения, поведав студентам и преподавателям не только о коронерском суде, но и о многих других практических сторонах британского правосудия. Ему аплодировали стоя ещё и потому, что доклад прозвучал на английском языке. Всё это случилось ещё в среду, а в четверг он отнёс прошение о переводе из его с факультета правоведения на факультет восточных языков. Не успел он сегодня подняться на второй этаж, как его окликнули на лестнице. Ардашев срочно к ректору. Бегу, отозвался Климов и поспешил в приёмную. Увидев его, секретарь покачал неодобрительно головой и произнёс: "Ну что же вы так расстраиваете Михаил Иванович? А ещё лучший студент юридического факультета. Как не стыдно?" Ордашев виновато кивнул и робко постучал в дубовую дверь. "Входите, входите. Чего вы там топчитесь?" раздалось из кабинета, будто его хозяин знал, кто стоит за массивной дверью. "Разрешите Заходите, Ордашов, заходите. Садитесь. Клим по-служному опустился на стол. Ди Пишо пришла из Лондона на адрес нашего университета по вашу душу. Не коралесили вы там, а? Сидите, сидите. Письмо от комиссара лондонской полиции. Этот английский полицейский, как я понимаю, находясь в генеральском чине, выражает вам искреннюю благодарность за весомый вклад Внесённый вами в дело расследование четырёх убийств и одной кражи, совершённых во время вашего там нахождения. Есть и вторая подпись, детектив Чарльз Джеп. Знаете такого? Да, я с ним знаком. У вас командировка длилась 2 недели? Именно так. И за эти 14 дней вы умудрились раскрыть пять преступлений? Если быть точным, за 10. Первые 2 дня не в счёт, и последние 2 тоже. Да я смотрю, вы прямо орёл, нашим столичным сыщикам надо у вас уму разуму учиться. Ни в коем razie. Мне просто повезло. Удачно сложились обстоятельства. А я вот так не считаю, я молодой человек. Везётся дуракам. А вы далеко не дурак. Вы талантливый студент, и я уверен, еще не раз прославите за границей нашу Россию-матушку. Вот и сейчас вы показали этим зазнавшимся джентльменам Туманного Альбиона, что значит русский студент. Я готов был уже гордиться вами, а мне тут принесли некое прошение, уже совсем одного рода. И что я вижу? А я вижу то, что человек... которого на казенный кошт отправили за границу передумал учиться на юриста. Восточные языки ему подавай. Да зачем они вам сдались? Думаете, они вам пригодятся? У вас же успешная карьера юриста на лбу написана! Он протянул Ардашеву его прошение. «Извольте забрать и не расстраивать старика. Считайте, что я ничего не видел». — Не могу этого сделать. Я все уже решил. При всем уважении, ваше превосходительство. — Я же строго наказал всем студентам обращаться ко мне только по имени-отчеству. Не потерплю никакого подхлемажа, ясно? — Так точно. — Еще лучше. Военного из себя возомнили. Ректор поправил на переносице пенсны и осведомился строго. — Да. Последний раз спрашиваю, заберёте прошение или нет? Нет. А вы свободны. Честь имею кланяться. Да идите уж, чистоплюй вы такой. Опрошение я подпишу. Не переживайте и не болейте. Удачи вам. Ордашов. Иван Любенко. Серия Клим Ардашев. Начало. Роман Убийство под Темзой. Читал Сергей Уделов. Май 2023 года. Тверь.